Глава сорок вторая «Что случилось с Морли? поинтересовался плоскоморды. Вид у него был слегка пришибленный, что неудивительно. Ведь ему пришлось побеседовать с владычицей бури Райверстикс, а подобный разговор не оставит безучастной даже статую. Попытался схватить кое-что в отместку, укусившее его за палец. Или наоборот. «А вы зачем пожаловали, да ещё в такой компании?» «Моя мать хочет поговорить с тобой», — отозвалась Аммер. Ты я видел, как мистер Тар подбивался от них с доминой. Незабываемое зрелище. Впервые слышу, что по пересуждали в таких выражениях. По большей части я просто изображал из себя глухонемого, но иногда всё-таки приходилось отвечать. Тогда я с и предлагал спросить у неё, мол, она меня нанимала к ней и приставайте. И что они хотели узнать, осведомился я. Да не узнать, а выгнать его, воскликнула Лэмпер а когда поняли, что ничего не выходит, словно сошли с ума. Для аристократов щелочки щелочке носу весьма болезненный. «Значит, твоя мать хочет меня видеть?» «Да». «А почему она прислала себя? «Потому что Ковартер куда-то запропастился и не вернулся до сих пор, а она ты не пожелал впустить в дом». «Она посылала за мной Ковартера?» «Дин, иди-ка сюда». Когда он появился во дверях, я спросил. «Признавайся». «До того, как я велел тебя никого не впускать, к нам кто-нибудь заходил?» «Нет, мистер Гаррет, только мальчишка принёс письмо». «Какое письмо?» «Оно лежит на вашем столе, я думал, вы заметили. Прошу прощения». «Я чуть ли не бегом отправился в кабинет». Да, на столе лежало письмо. Как оказалось, от тени. Честно говоря, я про неё почти забыл. Сквозь дало из сердца, разумеется, вон. «Что-нибудь важное?» Справился я плоскоморда, когда я вернулся. Ерунда. Рыжий возвращается в Танвер. — Скоро у нас тут будет весело, — проговорил он, искосов поглядев на Амберу, и ухмыльнулся. — Амбер, твоя мать полагает, что я прибегу по первому зову? — Гарит она — владычица бури Райвер Стикс. Она привыкла получать то, чего хочет. — На сей раз она ничего не получит. Я устал настолько, что не в состоянии никуда идти. А толпа у дверей меня ничуть не пугает. Подумаю, Шаканеведль, очередная шайка головорезов. В общем, передай, что если она и впрямь желает видеть Гаррета, пускай приходит сюда. Только не среди ночи. Если она заявится сейчас, я её не впущу. «Ничего я передавать не собираюсь», — заявила Амбер. «И во дворец не вернусь. Пока её не было, я слегка подзабыла, какой у моей матери характер. Обойдется без меня. В конце концов, у неё есть мой отец и домина. Нелюбимая дочь больше и на глаза не покажется». «Ты и правду отдал мне то золото?» Меня подмывало ответить «нет», чтобы посмотреть, как она воспримет эту новость. Но я сдержался. «Да». Тогда я пошла наверх. «Мистер Тарп в ваших услугах я больше не нуждаюсь». «Погоди, красотка, свободу твою никто ограничивать не собирается. Поэтому сегодня можешь у меня переночевать, поскольку уже поздно. Однако завтра ты пойдёшь подыскивать себе собственный дом». На какое-то мгновение Амбер лишилась дара речи. Потом надуло губки. «Понимаешь, здесь находиться опасно». Я попытался как-то смягчить свои слова. Стоит ли рисковать? «Мне к опасности не привыкать. С такими-то родичами». «О твоих родичах разговор особый. Скажите гвардейцам о двери, чтобы передали твоей матери». Кордер никуда не пропадал. Кто-то подстрёг его в переулке и проломил ему череп. Вот так. У Амбер отвисла челюсть. Девушка принялась хватать ртом воздух. Ты сейчас похожа на золотую рыбку. Ты не врёшь? Кортера тоже убили? Да. Но с какой стати? Должно быть потому, что он шёл ко мне. Дьявол! Какие я надеялся, раздражение перешло в справедливый гнев. Амбер выбежала на улицу. Я придержал плоскомордого, который было направился следом. Я сегодня побывал у Чёда. Тот парень, который убил Эмиранду, по-прежнему у него... Он предлагал его мне, но я сказал, что право первой ночи за тобой. Так что, если еще не успокоился, двигай к нему, иначе завтра утром с грядли отпустят. Плоскомордый поджал губы, потрогал свои подживающие рану и их мыкнул. «Не забудь потом вернуться сюда. Я собираюсь на прогулку, поэтому тебе придется приглядеть мое отсутствие за Амбер». Договорились. Плоскомордый кивнул. «Не беспокойся», — Гарет, — «к этой девчонке я никого не подпущу». «Замечательно». Когда вернёшься, с улицы донёсся пронзительный визг Мы устремились наружу. Плоскомордой стукнул баме двоих типов ливреях. Я грел парочку своей тростью. На ногах оставалось трое, причём двое пытались всеми правдами и неправдами удержать Амир. Плоскоморда отогнал обоих пинками, а я спросил у главаря этой банды. «Что за представление вы тут затеяли?» «Хотели увести её домой». «Послушай, приятель, я тебе вот что скажу. Она достаточно взрослая, чтобы решать самой. И если не желает возвращаться, заставлять её никто не вправе. Валите отсюда, пока целы». Он поглядел на меня так, словно собирался объяснить чем не рискую, становясь на дороге у владычицы бурь. Потом пожал плечами и отвернулся. Плоскомордой отпустил тех двоих, которых держал за шиворот, и они принялись приводить чувства остальных. Амбер раскрыла было рот, но я велел девушке отправляться в дом. Поговорить можно и потом, когда останемся наедине. Она подчинилась. Слуги Раверстикс потопали прочь, и их взгляды не сулили мне ничего хорошего. Гарет, ты, похоже, чему-то научился. Сначала взял, потом разговоры. А им явно хотелось тебя послушать. Морли Дотт, сидевший на соседнем крыльце, поднялся и присоединился к нам. Мы втроем некоторое время глядели вслед типам ливрея хладочицы Борь. Наконец, Морли протянул мне сложенный листок бумаги. Я посмотрел Дотсу в глаза. Он ничуть не смутился. На листке было написано «Лаймен Гамелиан». Я о нем слышал. Важная шишка с холма. Может, объяснишь? Просто решил сэкономить твое время. Войска в город гоблинов послал именно он. Между прочим, этот самый Гамелиан — ближайший сосед Владычи Бори и ее злейший враг. Причем не только в политике. К тому же он двоюродный брат ее мужа, которого старше на несколько лет. Очень интересно. Спасибо, Морли. Не за что, Гаррит. Он помахал рукой и двинулся прочь. Я прекрасно понял истинную потоплеку его поступка. Оказав эту услугу, Морли как бы протянул мне оливковую ветвь. «Я, пожалуй, тоже пойду», — проговорил плоскомордой. Позаботься, мисс Депина, Гаррит». Я проводил его взглядом. Что он, чёрт побери, хотел сказать? Друга Волда не поймёшь. Не разберёшь, кто перед тобой слегка придурковатый малый или закоренелый циник. Я захлопнул дверь, задвинул засов и огляделся по сторонам. «Амбер!» «Я в твоём кабинете!» Она сидела в кресле за столом и, похоже, дулась. «Выше нос, девочка. Всё просто замечательно!» «Ты меня подставил!» «Естественно!» «Справилась бы ты со слугами, если бы я тебя не разозлил?» «Не знаю». «Лучше послушай». Продолжал я, усаживаясь на край стола. «У нас появился шанс отыскать золото». «Снова пытаешься меня одурачить?» «Ничего подобного». «Шанс, правда, невелик, тем не менее...» «Все зависит от того, как поведет себя твоя мать». «Мне кажется, я знаю, что случилось с частью выкупа. Однако найти его будет приблизительно так же легко, как пресловутую иголку в стоге сена». «Понадобится время». «Ты серьёзно?» «Да. Хотя действую по наитию». Дин принёс вино и пиво. Поблагодарив его, я прибавил. «Честно говоря, я просто валюсь с ног. Увидимся утром, ладно?» Амбера злорадно усмехнулась. Что означало её усмешка, выяснилось очень скоро. Я не стал запирать дверь в свою комнату. Ещё не хватало в собственном-то доме. Амбер восприняла это как приглашение. В результате я не только увидел ее раньше, нежели рассчитывал, но и не сумел как следует выспаться. Кроме того, мой ночной отдых нарушали беспокойные личности на остырно колотившую дверь до самого утра.